Или, напротив, явились следствием обстоятельств. Это всего лишь показывает, что тот, кто их совершил, человек осторожный, способный предпринять хладнокровные обдуманные действия, чтобы скрыть улики и, соответственно, скрыть свою личность, что оставляет нам только одну ниточку. Стэнер задумался, и Эмми не в силах ждать, пока он продолжит первый нарушил умолчание. — скажите какую? — доктор Стэнер кивнул. «Позвольте мне сформулировать это в виде вопроса. Зачем кому-то понадобилось красть восковую фигуру матери Нормана?» Настал черт Эми задуматься. «Какой-то псих, человек, вообразивший, что он Норман. Если под психом вы имеете в виду клинического психопата, то такая возможность существует». Этот тип личностного расстройства не обязательно предполагает иррациональность действий или, видимую, неадекватность поведения. Тогда убийца не обязательно должен верить, что он Норман Бейтс. Но это мог быть кто-то, кто хотел заставить нас думать, будто он верит в подобное. Если так, то убийцей вполне могла быть и женщина. Или фанатик Эми Перевернула страницу в блокноте любого пола. Она подняла руку, в которой держала авторучку, и постаралась задать свой следующий вопрос как можно более небрежным тоном. — Не могли бы вы назвать мне имя пациента из Фейервейла, который навещал вас сегодня? — У меня было несколько посетителей. стейнер сделал вид, что не придал значения словам. — Откровенно говоря, если кто-то из них был пациентом, я не должен раскрывать его имя. Эмми улыбнулась. «В этом нет необходимости. Полагаю, что я видела последнего из них, направлявшимся к своей машине, когда подъезжал к зданию больницы. Преподобный Арчер, не так ли? Да, Арчер был здесь. Тон Стейнера больше не был небрежным. Дело в том, что он регулярно приходит сюда по делам своей паствы. Это не значит, что он пациент, но он может быть фанатиком». Эмми тоже заговорила отнюдь неебрежным тоном, глядя своему собеседнику прямо в глаза. Стейнер вздохнул. «Вы понимаете, что это не подлежит разглашению?» Эмми опустил руку. «Обещаю, не буду ничего записывать. Не сейчас, во всяком случае. Но у меня такое предчувствие, что пресса раскопает все это, и много чего еще задолго до того, как ваша книга будет опубликована». Он замешивался. «И я все же не знаю». — Я тоже, — мягко произнесла ими, — но хочу знать. — Нет для книги, а потому что это касается лично меня. — В некотором смысле я чувствую свою ответственность за то, что случилось минувшим вечером. — Вы ответственны за то, что оказались не в том месте и не в то время. Стейнер придвинул свое кресло поближе к ней и понизил голос. — Теперь об Арчере. Они с Норманом Бейтсом были друзьями. В школе и позже Арчер был знаком с матерью Нормана. Он часто захаживал к ним еще, до того, как она стала встречаться с Джо Консидайном. Ее любовником, кивнул Эмми, и врагом Нормана. Во всяком случае, он так думал. Стейнер откинулся в кресле. Вот тогда-то и начались проблемы. Мы с вами знаем, что произошло с миссис Бейтс и Консидайном. Но в никто ничего не подозревал, особенно Норман. Очевидно, ни у кого не было причин подозревать его, кроме Арчера. Он знал? Судя по тому, что он мне рассказал, Норман узнал о том, что его мать встречается с Консидайном и воспринял это как предательство с ее стороны. Его ярость достигла той точки, когда он стал открыто угрожать им обоим. Тогда Арчер перестал видеться с Норманом. И к тому времени, когда миссис Бейтс и Джокон Сидайн умерли, Арчер уж находился в университете вдалеке от этих мест. Но с тех самых пор он и носит в себе чувство вины за то, что тогда промолчал. Он утверждает, что больше ни разу не встречался с Норманом, что не так уж необычно, если учесть, что Арчер отсутствовал восемь лет с момента поступления в университет до окончательного возвращения сюда в качестве проповедника. Норман к тому времени уж сделался затворником, и, конечно, не считать обязанности по содержанию мотели. Когда, в конце концов, выяснилось, что натворил Норман помимо исполнения своих обязанностей в мотели, Арчеру было слишком поздно что-либо предпринимать, он лишь казнил себя за то, что не заявил вовремя о своих подозрениях.